Глава 12. Начало ноября 1739 года. Вода и берег одинакового сплошного сероватого цвета, Туманно так, что не отличишь, Утро ли, полдень или вечер. На всем давящая пустынность, Ни звука, ни шороха, кроме однообразного шуршания прибоя и всплеска волны, взбегающей на однотонные, сероватые прибрежные камни и падающие обратно пенистой полосой. Жизнь умерла, хотя и нет еще снежного покрова. Холодно и сыро. Влажность проникает всюду, в воздух, в слои буроватой листвы, покрывший землю, в слоистый берег, в серые стены Шлиссельбургской крепости, такой же томящей, как вся окрестость. С небольшим лет пятнадцать, как Шлиссельбург перешел от шведов к нам и из пограничной сторожевой крепости сделался стражем, только не от внешних врагов, а тюремным внутреннего распорядка. Да и действительно, это назначение более подходило к ней. Толстые стены, недостаточно устойчивые для борьбы, оказывались совершенно достаточными для осторожной службы. Тюрьмой углядели узкие оконца с железными переплетами, в которых виднелся лоскуток пасмурного неба. Сырые конуры... В стенах скорее были способны не поднять энергию, а подточить ее, стереть всякий мятежный своевольный порыв. С Анны ванны началась новая верная служба Шлиссельбурга. Сюда стали привозить неспокойных мечтателей новых порядков. Сюда же, для окончательного суда, была перевезена и семья Долгоруковых за исключением Николая и Александра, бывших в Вологде. И размещена семья отдельно, по разным тайникам и казематам. Внизу, в сырой и темной коморке, в три аршина длиной и в два шириной, с полом ниже водного уровня, в стены которой бились озерные воды, содержался Иван Алексеевич, прикованный к стене. Искованные ручными и ножными кандалами. При каждом его движении бряцали тяжелые кольца, но тихо, едва слышно, как тихи и едва заметны были движения арестанта. Иван Алексеевич был еще не труп и не скелет, но какое-то странное подобие человека. Темно-синие полосы подвалившимися неестественно блестящими глазами. Вместе с неглубокими впадинами щек, при обострившихся чертах, склокоченных пряди волос, придавали лицу выражение нестрадания, оно уже притупилось, а того крайнего нервного возбуждения, после которого уже нет возврата к жизни. Иван Алексеевич сидел на связке грязной вонючей соломы, опираясь спиной о стену, который привинчивался конец железной цепи. Опустив голову и беспомощно сложив иссохшие руки на коленях, он оставался по целым часам совершенно неподвижным. Да и мудрено было сделать малейшие движения при вывихнутых руках и ногах. Тобольский заплечный мастер не потрудился даже оказать последние услуги, вправить, вывороченной дыбой из связок члены. Жизни не было в этих отторгнутых членах. Вся деятельность сосредоточивалась только в двух жизненных узлах – сердце и голове. Но зато и работала же эта жизнь головы, этого всевидящего духа, отвлеченного от всего внешнего. В нем не были и повесы и кутилы, сердцееда, счастливого любовника Трубецкой и стольких дам тогдашнего большого света. Не было и того невольного поселенца Сибирского, грязного и грубого, который топил в вине уязвленное самолюбие и память о счастливой буйной юности. С убийством тела человек умер, животный и просветлел человек внутренний».